Дориан сидел на тюфике на каменном полу. Воздух в камеру проходил через узкую амбразуру в стене напротив. Легкий порыв Муссона долетал до него, делая жару сносной. Прислушиваясь, он различал голоса пленников в других камерах. Их бормотание временами прерывали оскорбительные крики арабских стражников или ожесточенные споры друг с другом. Они были как собаки, посаженные в слишком тесные клетки, В такую жару, агрессивной от природы, свирепые моряки становились просто смертельно опасными. Только вчера Дориан слышал звуки страшной драки, в соседней камере кого-то задушили. А остальные узники подбадривали и приветствовали убийцу. Дориан содрогнулся и вновь занялся отделом, который придумал себе, чтобы преодолеть однообразие плена. Многие из тех, кто сидел в этой камере до него, оставили на стенах из мягкого камня свой след. «Может, когда-нибудь Том найдет здесь мое имя и узнает, что тут было», — говорил он себе, царапая камень. Накануне утром на него надели цепи. Вначале обходились без цепей, но вчера его застали за тем, что он пытался пролезть в узкое окно на противоположной стене. Тридцатифутовая пропасть за окном не пугала Дориана, и он сумел протиснуть в проем торс, но позади послышались тревожные крики. Тюремщики схватили его за ноги и втащили в камеру. Они держали. Он бился, как рыба на крючке. — Алауф не пощадит нас, если неверный поранится. Принесите цепи для рабов. Кузнец подогнал кандалы по маленьким лодыжкам. — Убедитесь, что кандалы не натирают. Алауф убьет того, кто повредит его белую кожу или тронет хоть один волос на рыжей голове. Если не считать ножных кандалов обращались с Дорианом сочувственно и с уважением. Каждое утро, вопреки его протестам, две женщины в чадрах выводили его во двор. Они раздевали его, втирали в кожу масло, а потом купали в цицернии для дождевой воды. На борту корабля Дориан месяцами обходился без мытья. Для такой роскоши нет пресной воды, к тому же все моряки знают, что слишком частое мытье лишает кожу природного жира и потому вредно для здоровья. Мусульмане были необыкновенно привержены телесной чистоте, и Дориан видел, что они пять раз в день моются, прежде чем начинать молитвенный ритуал. Так что хоть это и вредило здоровью, он смирился с ежедневным омовением. Он даже приветствовал это нарушение скуки плена, и с каждым разом ему становилось все труднее выражать свой протест. Изредка он предпринимал неуверенные попытки укусить женщин, особенно когда те трогали самые укромные части его тела, Но они скоро научились предвидеть его поведение и с веселым смехом уклонялись от нападений. Они непрерывно удивлялись, расчесывая ему волосы и укладывая их локонами. Грязную оборванную одежду ему заменили чистым белым одеянием. Во всех остальных отношениях о Доре они заботились так же хорошо. Поверх пальмовых листьев тюфяка набросили мягкую, замечательную выделанную овчину. Под голову дали шелковую подушку. Ночью темноту в его камере разгоняла масляная лампа. Рядом с ним всегда стоял кувшин с водой. Испаряясь через пористую глину, она создавала в камере прохладу. Женщины трижды в день кормили его. И хотя сначала он поклялся на им уморить себя голодом, запахи пищи оказались слишком большим искушением для аппетита подростка. Хотя Дориану трудно было выносить одиночество, он понимал, что должен быть благодарен за то, что его не поместили в одну из переполненных камер коридора. Отец и Том предупреждали его, что может случиться с красивым мальчиком, если он окажется во власти низких, порочных взрослых мужчин. Длины цепи хватало лишь на то, чтобы достичь подоконника под амбразурой, и хотя Дориан мог подняться к окну и выглянуть наружу, повторить попытку бегства он не мог, и когда не царапал свое имя на стене, Часами смотрел на лагуну, где стоял флот а Уфа. Он мечтал увидеть на горизонте белые топселя Серафима. «Том приедет», — каждое утро обещал он себе, рассматривая светлеющий океан. По вечерам он смотрел, как горизонт исчезает в винно-пурпурных тенях ночи, и подбадривал себя теми же словами. Том обещал, а он всегда держит слово, он приедет завтра, «Я хорошо это знаю». Каждые несколько дней тюремщики отводили его к Бен Абраму. Мусульманский врач прозвал Дориана Львенком, и это ему подходило. Тюремщики научились опасаться его так же, как и женщины. И с облегчением передавали его Бен Абраму. Врач тщательно осматривал его от макушки до босых ног в поисках следов плохого обращения или побоев. Его особенно заботило, чтобы ножны кандалы не оставили следов на белой коже, и чтобы Дориана хорошо кормили и заботились бы о нем. «С тобой хорошо обращаются, маленький рыжий львенок». «Нет, меня каждый день бьют», — дерзко отвечал Дориан, «и жгут меня раскаленными железными иглами». «Тебя хорошо кормят». Бен Абрам терпеливо улыбался его явной лжи. «Мне дают есть черви и пить крысиную мочу». «Ты расцветаешь на этой пище», — заметил Бен-Абрам. «Надо бы самому попробовать». «У меня выпадают волосы», — возражал ему Дориан. «Скоро я облысею, и тогда Аляуф пошлет тебя на лобное место». Дориан теперь знал, что мусульмане особенно ценят его волосы, но старик поддался на его ложь об облысении только один раз. Теперь он снова улыбнулся и взъерошил роскошные пряди. «Пойдем со мной, мой лысый львенок». Он взял Дориана за руку, и на этот раз мальчик не пытался вырваться. Из-за одиночества, которое он переносил тяжело, его неудержимо тянуло к этому доброму старику. И он пошел с ним в помещение для ауидиенций, где их ждал Аляуф. На этих встречах проводился особый ритуал – представление Дориана перспективным покупателям. Пока они спорили и торговались, Осматривали его волосы и ногое тело, Дориан стоял неподвижно, глядя на них с театральной гримасой ярости и ненависти, молча составляя самые оскорбительные фразы, какие позволял его арабский. Во время переговоров неизменно наступал миг, когда покупатель спрашивал «Но говорит ли он на языке пророка?» Тогда Аляуф поворачивался к Дориану и приказывал «Скажи что-нибудь, дитя!» Дориан набирал полную грудь воздуха и произносил свою последнюю композицию. «Пусть Аллах зачернит твое лицо и сгноит зубы в твоих кривых челюстях!» Или «Пусть он заполнит твои кишки червями и высушит молоко в имени всех коз, которых ты взял себе в жены!» Покупателей после этого охватывал ужас. Бен Абрам уводил Дориана в камеру, по дороге строго выговаривая ему «Пусть». «Где такое прекрасное дитя научилось таким нехорошим словам?» Но глаза его в глубокой сети морщинок весело поблескивали. Однако, когда Дориан в последний раз вошел в помещение для ауэдиенций, он почувствовал, что атмосфера там совсем другая. Человек, которому его показывали, не был грубым капитаном Дау или толстым жирным купцом, это был принц. Он сидел в центре комнаты. На груди шелковых подушек и ковров, но спина у него была прямая, а вид властный и царственный. Хотя за ним в позах глубочайшего почтения сидели с десяток его приближенных, в этом человеке не было высокомерия. Он был величествен и полон достоинства. В семейной Библии в Хайуэлде был нарисован святой Пётр – камень. Сходство с этим человеком было столь разительным, что Дориан подумал – это один и тот же человек. Его охватило набожное благоговение. «Приветствую могучего принца Аль-Малика!» Сказал аля когда Дориан молча остановился перед этим воплощением христианского апостола. аля с явной тревогой ждал слов Дориана. А он беспокойно тянул себя за бороду. «Прояви уважение к принцу! Или я велю тебя высечь!» Сказал он. Дориан знал, что это пустая угроза. «Аляуф никогда не позволит испортить безупречность его кожи, ведь это уменьшит его цену». Он продолжал с благоговением смотреть на человека перед собой. «Поприветствуй же принца!» – настаивал Аляуф. Дориан почувствовал, что в присутствии Аль-Малика стремление вести себя вызывающе покидает его. Он, не раздумывая, поклонился низко и почтительно. Аляуф явно удивился, но решил увеличить свое преимущество – Он надеялся, что мальчик забудет о женщинах-козах и гнилых зубах. «Говори с высокородным принцем! Приветствуй его на языке пророка!» – приказал он. Не рассуждая сознательно, Дориан вспомнил урок Уилла Уилсона, полученный однажды в долгий день, когда корабль лежал в дрейфе. Уилсон пытался объяснить сходство ислама и христианской веры, и Дориан красивым мелодичным голосом прочел на память из Корана я такой же человек, как ты. Но вдохновение открыло мне, что твой бог – единственный бог. Тот, кто желает встретиться с Господом, должен быть праведником». Все в комнате затаили дыхание. Даже принц быстро наклонился вперед и восторженно посмотрел на чистые зеленые глаза Дориана. Дориан упивался произведенным впечатлением. Ему всегда нравились театральные представления, которые мастер Уэлш Организовывал в Хайуэлде и на борту корабля. В этих представлениях Дориан обычно исполнял женские роли. Однако сегодняшнее представление удалось на славу. В наступившей долгой тишине принц выпрямился и повернулся к человеку, сидевшему непосредственно за ним. По его одежде Дориан понял, что это мулла религиозный наставник в исламе, то же, что и священник. «Объясни слова ребенка», – приказал принц. Это сто десятый стих восемнадцатой суры Корана. Неохотно признал Мула. Лицо у него было круглое и лоснилось от сытой жизни. Большой живот лежал на коленях. Редкая бородка выкрашена хной. Ребенок прочел стих точно. Но ведь и попугая можно научить точно произносить слова, смысл которых ему непонятен. «Что ты понимаешь под праведностью, дитя?» Уилл Уилсон подготовил его к этому вопросу, и Дориан без колебаний ответил. «Вера в истинного Бога и отказ от поклонения идолам, от обожествления людей, сил природы или в особенности себя!» Аль-Малик снова повернулся к Муле. «Это слова попугая?» Святой человек был в замешательстве. «Нет, господин, это... «Поистине мудрые слова!» «Сколько тебе лет, дитя?» Аль-Малик устремил на на проницательный взгляд темных глаз. 11 Почти 12 гордо ответил Дориан. «Ты мусульманин?» «Я скорее позволю, чтобы мой нос съела проказа!» – ответил Дориан. «Я христианин!» Ни принца, ни мулу такой откровенный протест не рассердил. Они также решительно отвергли бы подозрение в вероотступничестве. «Иди сюда, мальчик», – ласково сказал аль -Мали. И Дориан подошел к нему. Принц протянул руку и взял прядь вымытых блестящих волос. Дориан терпеливо подчинился. Принц пропустил его волосы через пальцы. «Поистине волосы самого пророка», – негромко сказал он. Все в комнате хором сказали «Хвала Аллаху!» «Можешь отослать его», – сказал принц Аляуфу. «Я видел достаточно, и нам надо поговорить». Бен Абрам взял Дориана за руку, и они направились к выходу. «Сторожите его бдительно», – сказал принц вслед – «но обращайтесь с ним хорошо». Бен Абрам сделал жест уважения и покорности, прикоснувшись к губам и сердцу, и отвел Дориана назад в камеру. Слуги Аляуфа принесли свежий кофе. Один снова наполнил крошечную из чистого золота чашку принца, густым смолистым напитком, второй зажег кальян. Торговлю таким важным товаром следует вести неторопливо. Постепенно, с долгими многозначительными паузами, со сложным обменом мнениями, обличенными в цветистые поэтические фразы, два человека приблизились к соглашению. Аляуф поднял запрашиваемую цену до двух лакхов, чтобы иметь свободу маневра, и постепенно позволил убедить себя сбавить ее. Много позже наступления темноты, при свете масляных ламп, в ароматном дыму трубок они договорились о плате за ребенка. «Я не беру в дорогу на корабль столько золота», сказал Аль-Малик. «Завтра утром я уплыву и возьму ребенка с собой». И как только достигну ламу, пошлю к тебе быструю дау. Ты получишь свой лак до восхода новой луны. Даю в этом священную клятву». Аляуф несколько мгновений колебался. «Как прикажет великий принц!» «Теперь оставь меня. Уже поздно, и я хочу помолиться». Аляуф сразу встал. Собственное помещение он уступил Альмалику, потому что считал честью принимать у себя такого высокого гостя. Пятясь к двери, он несколько раз низко поклонился. «Пусть райские гурии посетят твои сны, великий принц! Пусть твое пробуждение услаждает аромат фиалок, о могучий! Пусть твои молитвы летят прямо в ухо Аллаха, подобно стрелам золотыми наконечниками, о любимец пророка!» Дориан не мог уснуть. Душевный подъем, который он испытывал во время встречи с принцем, давно прошел, и оставил его по-прежнему испуганным и одиноким. Он понимал, что его положение снова изменилось, и что его снова уносит в темные неведомые воды. Как не ненавистно ему было томительное заточение, он к нему кое-как привык, и даже находил в своем нынешнем положении небольшое утешение. Ему нравился старый арабский врач, и он начинал привыкать к нему. Бен Абрам был другом, Дориан чувствовал его расположение. К тому же, пока он на острове, всегда остаётся шанс, что отец и Том выследят его и найдут. Если же этот страшный принц перевезёт его в какое-нибудь другое место, смогут ли они отыскать его? Он боялся задуть пламя масляной лампы, хотя оно привлекало москитов в его крошечную камеру. И предпочитал чесаться, но не сидеть в темноте. Под стенами крепости на неутихающем ни на мгновение муссони негромко шелестели пальмовые листья. Дориан обхватил себя руками и слушал траурный голос ветра, борясь с искушением расплакаться. Но вот он услышал какой-то другой звук, вначале такой слабый, что он не проник в тёмный туман его горестного уныния. Звук стих, но потом послышался снова. На этот раз громче. Дориан подошёл к окну и вскарабкался на него для чего ему пришлось туго натянуть цепь. Он поставил лампу на подоконник и снова прислушался. Ошибки не было. Внизу, на краю леса, кто-то негромко свистел. И когда Дориан узнал мелодию, сердце его дрогнуло. «Том!» Дориану захотелось кричать, и он отчаянно натянул цепь, чтобы добраться до отверстия в стене. Он попытался спеть следующий куплет песни, но его голос дрожал, а губы от возбуждения не слушались. Он собрался и попробовал снова. Тихо, тихо, чтобы не услышали стражники в конце коридора или часовые на укреплениях над ним. — Мы будем орать и кричать и петь по всему широкому океану! Мы будем орать и петь по всем морям! Свист внизу тотчас оборвался. Дориан напрягал слух, но напрасно. Ему хотелось позвать, но он понимал, что может насторожить кого-нибудь, и потому молчал, хотя язык во рту сжег, как горящий уголь. Неожиданно снаружи за окном послышалось царапание и голос Тома. «Дори! Дори! Том! о я знал, что ты придешь! Я знал, что ты сдержишь слово! Тише, Дори, не так громко! Можешь выбраться в окно! Нет, Том! Меня приковали к стене! Не плачь, Дори, тебя услышат! Я не плачу!» Дориан закусил пальцы, чтобы заглушить плач. В окне снова появилась голова Тома. «Я здесь!» Дориан подавил последний всхлип и высунул в окно обе руки. «Дай руку!» Том попробовал пробраться в окно, но вынужден был наконец сдаться. «Ничего не выйдет, Дори!» Их лица разделяло несколько дюймов. «Мы вернемся за тобой!» «Том, не оставляй меня здесь!» – взмолился Дориан. «Серафим ждет на взморе! Отец, Аболи и я будем здесь! Мы очень скоро придем за тобой!» «Том!» «Нет, Дори, не шуми!» Клянусь, мы за тобой вернемся. Том, не оставляй меня одного, Том!» Брат уходит. Это невыносимо. Дори изо всех сил тянул Тома за руку, чтобы заставить его остаться. «Отпусти, Дори, я из-за тебя упаду!» И тут наверху из укрепления над ними послышался голос. Кто-то по-арабски крикнул. «Кто это там внизу?» «Это стражники, Дори, отпусти скорей!» Неожиданно Дориан почувствовал, что рука брата вырвалась из его рук, и одновременно над их головами грянул мушкетный выстрел. Дориан понял, что в брата попали, и услышал, как его тело скользнуло вниз по стене. «Господи, нет!» – закричал он. Послышался удар о землю. Дориан хотел выглянуть в окно, чтобы посмотреть, действительно ли его брат убит, но цепь помешала. Наверху раздавались крики. Началась беспорядочная стрельба из мушкета смятение быстро распространилось по всему гарнизону. Через несколько минут Дориан услышал внизу. У стены под его окном голоса арабов. «Здесь никого нет», — крикнули снизу на укрепление. «Я знаю, я в него попал», — ответил стражник сверху. «Он должен быть там. Да нет здесь никого, но я вижу следы падения. Должно быть, убежал в лес. А кто это был? Франк. В лунном свете у него очень белое лицо. Голоса удалились в лес. Дориан услышал крики, новые выстрелы, звуки беготни между деревьями. Постепенно звуки стихли в отдалении. Весь остаток ночи Дориан простоял у окна, ожидая и прислушиваясь. Но последние искры надежды постепенно гасли, и когда серый рассвет озарил залив, ни следа Серафима не было. Только тогда Дориан лег на овчину и зарылся лицом в шелковую подушку чтобы заглушить плач и чтобы подушка впитала его слезы.